Общий разговор вдруг переключился на уток. Оказывается, возвращаясь в Нью-Йорк, все пятеро останавливались в Южной Каролине в охотничьих угодьях у Олкотов и теперь принялись обсуждать красоту оперения тамошних диких уток. Я моментально отвлеклась, позволив своим мыслям плыть по воле волн, и первым, кто вернул меня к реальной действительности, оказался Баки, который что-то у меня спросил, «Вы что-то сказали?» — спросил я, очнувшись. «Вы когда-нибудь охотились на юге, Кейти?» «Я никогда и нигде не охотилась». «Но ведь это такое увлекательное занятие. На будущий год вам следует непременно к нам присоединиться». «Я повернулась к Олесу». «Неужели вы каждый год стреляете у себя в поместье уток?» «Да, почти каждый. По несколько раз приезжаю на уикенды осенью и весной». «Тогда почему же утки снова туда возвращаются?» Все засмеялись, кроме вис. Она пояснила, словно желая меня защитить. «Они выращивают целое поле кукурузы, а потом его затапливают. Это-то птицы привлекает, так что на самом деле это никакой не спорт». «А вас разве Баки не тем же способом к себе привлёк?» Все дружно расхохотались, кроме Вис. Впрочем, вскоре засмеялась и она, а затем и все остальные, кроме Баки. Подали суп из чёрной фасоли, в которой было добавлено немного шейри. Возможно, из той самой бутылки, из которой я тогда налила нам с тинкером. Если да, то в этом, как мне показалось, Была даже некая поэтическая справедливость. Но для кого именно? Пока утверждать было еще слишком рано. «Удивительно вкусно!» — восхитился Тинкер и повернулся к Ив. Это были его первые слова за последние полчаса. «Что ты туда такое положила?» «Черную фасоль и шерри? Не беспокойся, там нет ни капли сливок». Тинкер смущенно улыбнулся. «Тинкер теперь так трепетно относится к еде, все выбирает, что ему полезно», — пояснила Ив. «И это сразу видно», — сказала я. «Ты выглядишь просто потрясающе, Тинкер». «Сомневаюсь», — возразил он. «А ты не сомневайся», — сказала Ив и чокнулась с ним. Кейти совершенно права. Ты прям-таки расцвел». «Это просто потому, что теперь он дважды в день бреется», — сказал Баки. «Ничего подобного», — — бросился на защиту Тинкера Уоллес. — Просто физическая нагрузка всем на пользу. Ив указала пальцем на уолиса кивнула явно с ним, соглашаясь, и пояснила. — В Ки-Уэст есть один островок примерно в миле от побережья, так Тинкер по два раза в день плавал туда и обратно. И постепенно стал рыбкой. — Подумаешь, — Баки вновь попытался перехватить инициативу. Как-то летом он залив Нарангасет переплыл. Знакомые пятна румянца на скулах Тинкера, похожие на звёзды, вспыхнули ярче. Этот залив шириной всего несколько миль, смущённо пробормотал он. Его совсем не трудно переплыть, нужно только правильно рассчитать время прилива и отлива. — А вы, Кэйти, — вновь обратился ко мне Баки, — любите подолгу плавать? — Я плавать вообще не умею. Все прямо-таки всполошились. «Как это? Неужели вы не умеете плавать? Я даже не знаю, что нужно делать руками», — подтвердила я. «Ну что же с вами будет, если вы в воду упадете?» «Утону, наверное. Как и прочие неспособные плавать предметы». «Вы что же, в Канзасе выросли?» — спросила Висс без малейшей иронии. «Нет, на Брайтон-Бич». Возбуждение за столом нарастало. «Нет, это просто прелесть!» — восхитился Баки, словно я сумела взобраться на вершину Маттерхорна. «Неужели вы никогда не хотели научиться?» — спросила Эвис. «Я еще и стрелять не умею», — сказала я. «Если уж выбирать, то я бы предпочла научиться стрелять». Все засмеялись. «Ну уж это-то для вас будет проще простого», — подбодрил меня Баки. «Само собой, на спусковой крючок нажать я сумею», — сказала я. «Однако хотел бы научиться попадать прямо в яблочко». «Я вас научу», — тут же предложил Баки. «Нет уж», — заявил Тинкер, который явно почувствовал себя свободнее, когда все отвлеклись от его умения плавать. «В этом отношении, Кэти, тебе подходит только Уоллес». Уоллес давно уже черенком десертной ложки рисовал на салфетке круги. «Это правда, Олис?» «Вряд ли». «Я сам видел, как он с сотни ярдов попадал точно в центр тарелки», — сказал Тинкер. Я удивлённо подняла брови. «Так это правда? Или Тинкер всё-таки привирает?» «Правда», — сказал Олис, и застенчиво потупился. «Но если уж по справедливости, мишень-то была неподвижна». Когда с ужином было почти покончено, я извинилась и пошла в туалет. К супу подавали очень приятное бургундское, и моя головушка начинала кружиться. Рядом с гостиной имелась небольшая ванная комната, но я, помня об этикете, прошла по коридору дальше в главный туалет. Достаточно было беглого взгляда на спальню Ив, чтобы понять, одна она больше не спит. Я пописала, спустила воду и довольно долго стояла у раковины, мои руки, когда появилась Ив. Она подмигнула мне, глядя в зеркало, задрала подол платья и шлёпнулась на унитаз в точности, как когда-то в пансионе. Мне на минуту даже стало стыдно, что я мимоходом, но всё же сунула нос в их спальню. «Ну?» — застенчиво глянув на меня, спросила она. «И как тебе, Уолис?» «Похоже, он отличный парень. Даже больше того!» Она смыла, подтянула чулки, И заняла мое место у раковины На туалетном столике стояла маленькая керамическая сигаретница и я взяла оттуда сигарету, села на унитаз и закурила глядя как ив моет руки Мне хорошо был виден шрам у нее на лице по-прежнему красный и немного воспаленный но по моему он ей больше уже не мешал какие у тебя классные серьги похвалила я она с удовлетворением посмотрелась в зеркало — Да, правда. — В общем, Тинкер, по-моему, всё делает правильно в отношении тебя. Ив тоже закурила и швырнула спичку через плечо. Затем, прислонившись к стене, сильно затянулась и с улыбкой пояснила. — Он мне эти серьги не дарил. — Тогда кто их тебе подарил? — Я их просто нашла на прикроватном столике. — Чёрт побери, Ив! Она снова с силой затянулась и кивнула, подтверждая свои слова. «Но «Ну, они же наверняка не меньше десяти тысяч стоят», — сказала я. «Даже больше». «Что же они делали на твоём прикроватном столике?» «Лежали, никому не нужные». И я раздвинула ноги и бросила окурок в унитаз. — Но самое интересное, — сказала Ив, — что я надеваю эти серьги каждый день с тех пор, как мы вернулись из Палм-Бич, и он ни разу ничего не спросил, ни разу даже не пикнул, не заблеял, как овца. Я засмеялась. Это было так похоже на старую добрую Иви. Значит, теперь эти серьги твои? Она затушила сигарету прямо в раковине. — Да. И ты, сестренка, именно так впредь и считай. С жарким было выпито еще две бутылки бургундского. Впрочем, их с тем же успехом можно было вылить прямо нам на головы. Вряд ли кто-то из сидящих за столом почувствовал вкус вырезки или ягненка, или что там нам подавали. Баки, добродушный и пьяный, желая привлечь мое внимание, принялся рассказывать, как они в впятером ходили в казино в Тампа-Сент-Пит. С четверть часа они провели, наблюдая за игроками в рулетку, и всем уже было понятно, что никто из мальчиков делать ставку не собирается. По-видимому, и прежде всего, они боялись проиграть деньги, которые им не принадлежали. И тогда, желая их проучить, Ив взяла у каждого в долг по сто долларов и поставила на четное, черное и на дату своего дня рождения. Когда выпало девять красное, она сразу же уплатила всю сумму долга, а выигрыш потом засунула себя прямо в личик. В случае с азартными играми некоторых начинает тошнить от волнения, если они выигрывают, а некоторых, если они проигрывают. Ив с лёгкостью переносила то и другое. — Баки, дорогой, — предупредила его жена, — ты говоришь невнятно и постоянно глотаешь куски слов. — Глотать слова — это курсив устной речи, — заметила я. — Это точно, — обрадовался Баки, толкнув меня локтем в бок. Кофе, поданный в гостиную, подоспел как раз вовремя. Держа данное ранее обещание, Ив повела Вистерию на экскурсию по квартире, а Баки тем временем загнал в угол Олиса, стремясь заставить его пригласить всех осенью на охоту. В итоге мы с Тинкером оказались наедине. Он уселся на диван, а я пристроилась с ним рядом. Поставив локти на колени и стиснув пальцы, он всё смотрел в сторону столовой, словно надеясь, что там чудесным образом материализуется некий седьмой гость. Потом вытащил из кармана зажигалку. Поднял крышечку, высек пламя, загасил его и снова сунул зажигалку в карман. — Как хорошо, что ты пришла! — наконец сказал он. — Господи, Тинкер! — Это самая обыкновенная вечеринка, а вовсе не очередной кризис. Она выглядит гораздо лучше, верно? Она выглядит просто великолепно. Я же говорила тебе, что вскоре она будет в полном порядке. Он улыбнулся, кивнул и посмотрел мне прямо в глаза. Наверное, впервые за весь вечер. Дело в том, Кэти, что у нас с Ив вроде как всё получается. «Я знаю, Тинкер. Мне кажется, мы стараемся не выставлять это напоказ, однако, по-моему, это здорово. Правда? Абсолютно. Нейтральный наблюдатель, возможно, поднял бы удивлённо брови, услышав мой ответ. Никакой особой радости в моём голосе явно не чувствовалось. И потом подобные односложные ответы всегда кажутся какими-то не слишком убедительными. Но всё дело в том, что я действительно так считала, и каждое сказанное мною слово было правдивым. Что же касается того, что у них возникли некие любовные отношения, то винить тут следует скорее тёплый морской ветер, бирюзовое море, Карибский ром, все это давно известные афродизиаки. Важную роль сыграло, естественно, и постоянное нахождение в непосредственной близости друг от друга, а также физические потребности молодых тел и угрозы отчаяния. Если в марте стало болезненно очевидным, что оба, и Тинкер, и Ив, утратили в той автокатастрофе некую существенную часть своего «я», то во Флориде они явно постарались помочь друг другу хотя бы отчасти вернуть утраченное. Один из физических законов Ньютона гласит, что тело, пребывающее в движении, продолжает двигаться по своей траектории до тех пор, пока не встретится с некой внешней силой. Вполне возможно, учитывая природу нашего мира, что подобная внешняя сила очень даже могла появиться и сбить Ив и Тинкера с тогдашнего курса развития их отношений. Но я никоим образом не собираюсь становиться этой силой. В гостиную, спотыкаясь, вошёл Баки и рухнул в кресло. Увидев его, я, пожалуй, испытала даже некоторое облегчение. А Тинкер сразу воспользовался этой возможностью и направился к бару. Когда он принёс никому ненужные напитки, то сел на другой диван поближе к Баки. Тот, с благодарностью сделав глоток из принесённого бокала, снова вернулся к теме железнодорожных акций. — Значит, ты полагаешь, что это вполне достижимо, Тинг, и мы действительно можем хапнуть изрядный кусок Эшвилл rail Бизнес? — Не вижу для этого особых препятствий, — кивнул Тинкер, — если это подходит твоим клиентам. — Как ты насчёт того, чтобы я заехал на Уолл-Стрит-40, и мы бы всё это обговорили за ланчем? — Хорошо. Тогда на этой неделе? «Ох, Баки, оставь Тинкера в покое», — сказала Вистерия, которая уже успела вернуться вместе с Ив. «Нельзя же быть таким невоспитанным». «Да ладно тебе, Виз. Тинк вовсе не против смешать немного бизнеса с удовольствием. Верно, тинг «Конечно», Конечно. — вежливо ответил тинг «Вот видишь, и потом у него буквально вся концессия в руках. И остальным ничего иного не остаётся, только протоптать тропу к его дверям». Висс сердито посмотрела на мужа, и Олис попытался прервать эту нелепую перепалку. «Ивлин», — с видом знатока сказал он, — «обед был просто восхитительный». Точно-точно дружно поддержали его все. И потом еще несколько минут старательно перепевали эту тему. Мясо было нежнейшее, а соус поистине безупречен. И какая прелесть этот шоколадный мусс! Это было, так сказать, проявление особой любезности, и подобные похвалы становились тем более утонченными, чем выше ты поднимался по социальной лестнице и чем хуже готовила твоя жена. Ив с достоинством принимала многочисленные комплименты и, как полагается, слегка отмахивалась от особо назойливых. Ах, какие, право, пустяки! В час ночи мы все вывалились в вестибюль. Ив и Тинкер... Вышли нас проводить и стояли, сплетя пальцы рук, словно желая поддержать друг друга, а заодно, разумеется, и намекнуть на свои новые отношения. «Чудесный вечер! Просто потрясающе время провели! Нужно непременно вскоре собраться!» На этом настаивала даже Виз, бог знает почему. Когда пришёл лифт, там был тот же лифтёр, с которым я поднималась в квартиру. «На первый этаж!» — объявил он, закрывая дверцы — Я подумала, наверное, до этого он в универмаге работал. «Какая прекрасная квартира, правда, Баки?» — сказала Висс. «Как Феникс из пепла», — откликнулся Баки. «А сколько она стоит, как ты думаешь?» На этот ее вопрос никто не ответил. Олис был либо слишком хорошо воспитан, либо все это было ему совершенно неинтересно, а Баки был занят тем, что как бы случайно прижимался плечом к моему плечу. Я же судорожно пыталась сообразить, какой повод лучше придумать, чтобы ни в коем случае не ходить на следующую вечеринку, поскольку приглашение на неё уже заранее получила. И всё же, когда я уже лежала в постели, одинокая, не в силах уснуть, а в коридоре за дверью стояла непривычная тишина, все мои мысли были только обыв. Ибо во все предшествующие годы, если я случайно оказывалась в списке гостей, приглашенных на подобную вечеринку, со всеми тогдашними умеренными спорами и разногласиями, я задерживалась там значительно позже, чем следовало учениться. Единственным утешением мне служило возвращение домой. Криф, которая, приподнявшись в постели и опершись локтем о подушку, всегда ждала моего рассказа и была готова выслушать все, даже самые мелкие подробности. Глава 8 «Оставь надежду». Однажды вечером, в середине мая, я переходила через седьмую улицу, направляясь домой, и какая-то женщина, примерно моих лет, выскочив из-за угла, сбила меня с ног и злобно буркнула. «Смотри, куда идешь!» Затем она вдруг остановилась, присмотрелась и завопила. «Лопни мои сиськи! Контент! Неужели это ты?» Оказалось, что это Фран Пачелли, грудастая недоучка из Сити-колледжа, которая некогда жила в пансионе миссис Мартингейл чуть дальше по коридору, чем мы с Ив. Я знала ее не слишком-то хорошо, но она вроде была очень даже ничего. Фран, например, обожала нервировать кое-кого из особо чопорных девиц в нашем пансионе тем, что шлялась по коридорам в одном белье и громко спрашивала, не найдется ли у них чего-нибудь выпить. Однажды ночью я засекла ее, когда она лезла в окно второго этажа в туфлях на высоком каблуке и в форме бейсбольного клуба «Доджерс». и отец тогда занимался грузоперевозками, а значит, в двадцатые годы он наверняка занимался и контрабандой спиртного. Судя по словарному запасу Френ, можно было заподозрить, что и сама она тогда принимала участие в незаконной деятельности отца. «Какая классная встреча!» — сказала она, рывком поднимая меня на ноги. — Надо же! Налетела на тебя прямо на улице. — А ты потрясающе выглядишь! — Спасибо! — сказала я, отряхивая юбку. Фран огляделась, словно опасаясь, что кто-то может нас подслушать, и спросила. — А куда ты направлялась? — И как насчет того, чтобы немного выпить? — Судя по выражению твоего лица, тебе это явно не помешало бы. мне показалось ты сказала что я выгляжу потрясающе но да она указала куда то в противоположном мне направлении я знаю на седьмой улице шикарное местечко неподалеку идем я тебя пивком угощу обменяемся новостями отпадно будет шикарное местечко оказалось старым ирландским баром над входной дверью висела вывеска хороший эль сурой лук никаких дам По-моему, дамы — это мы. «Идём, — Идём-идём, — подбодрила меня Фран. — Не будь лохушкой. Внутри было шумно и сильно пахло пролитым пивом. Вдоль барной стойки, словно на передовой, собрались плечом к плечу повстанцы пасхальной недели. Они поедали сваренные вкрутую яйца и запивали их крепким портером. Пол был посыпан опилками, а железный потолок был весь в пятнах многолетней копоти от газовых ламп. Большинство присутствующих не обратили на нас никакого внимания бармен правда посмотрел на нас довольно кисло, но вон не вышвырнул фран быстро оглядела толпу присутствующих и хотя в передней части бара было несколько пустых столиков почему то стало пробираться сквозь плотную толпу выпивох то и дело бросая на ходу что то вроде извини приятель в задней части помещения обнаружилось Небольшая и странно захламлённая комнатка, увешанная зернистыми фотографиями бригад Таммани, парней, которые добивались нужных результатов голосования на выборах с помощью полицейских дубинок и звонкой монеты. Не говоря ни слова, Фран двинул прямиком в самый дальний угол, где за столом, стоявшим рядом с угольной плитой, сидели, нахохлившись над кружками с пивом, трое молодых мужчин. Один из них... Высокий, худой и рыжеволосый, был в комбинезоне с надписью «Грузовые перевозки Пачелли» на груди, вышиты нелепо на женский манер. Я постепенно начинала понимать, куда я попала. Когда мы подошли поближе, стало понятно, что эти трое о чем-то яростно спорят, перекрывая порой негромкий монотонный гул, царивший вокруг. Точнее, слышен был воинственный голос лишь одного из них, сидевшего к нам спиной. — А во-вторых, и это самое главное, — говорил он, обращаясь к рыжему парню, — он самое что ни на есть дерьмовая наемная кляча. — Наемная кляча? Ну ты уж скажешь. Рыжий улыбнулся, явно наслаждаясь спором. — Именно кляча. Выносливости и выдержки у него хватает, а вот тонкости явно не достает. И абсолютно никакой дисциплины. — Маленький человечек, сидевший между двумя этими спорщиками, неловко ёрзал на своём стуле. Было заметно, что его искренне беспокоит подобная конфронтация, однако он не вмешивался и переводил взгляд с одного на другого, словно боясь пропустить хоть одно слово. — И потом, — продолжал воинственный, — его явно переоценивают, причём даже больше, чем Джо Луиса. — Тут ты совершенно прав, Фэнк. Но и в «А в-четвертых, пошел ты!» «Пошел куда?» — переспросил рыжий. «В каком смысле?» Но едва Хэнк стал пояснять, как рыжий, заметив нас, отвлекся и осклабился. «Ягодка! А ты-то что здесь делаешь?» «Граб!» — словно неверия собственным глазам, воскликнула Фран. «Черт, меня задери совсем!» «Мы с моей подругой Кейти просто оказались поблизости и решили зайти выпить пивка». «Но надо же, какая приятная случайность!» — сказал Граб. «Случайность? Ну да, примерно сто процентов из ста». «Так, может, вы к нам присоединитесь?» — предложил он. «Это Хэнк. Это Джонни». Граб притащил к столику еще один стул, а бедолага Джонни притащил второй. Хэнк не пошевелился. и выражение лица у него было такое словно ему куда больше чем тому бармену хочется вышвырнуть нас вон фран сказала я по моему мне пора ой да брось кэйти выпей пива а потом вместе отсюда смотаемся ответа она ждать не стала и направилась к грабу так что мне досталось место рядом с хэнком граб налилась кувшина пива в два грязноватыхх стакана которыми похоже не раз уже пользовались и поставил их перед нами. «Так ты что, живёшь где-то поблизости?» спросила Фран у граба, и тут к ней раздражённо обратился Хэнк. «Ты не возражаешь, если мы продолжим? Мы тут кое-что обсуждали, когда вы объявились». «Да ладно тебе, Хэнк, продолжайте, продолжайте». «А что тут продолжать-то?» «Хватит, Хэнк. Как я понял, ты считаешь его наёмной клячей, но ведь он, чёрт побери, предтеча кубизма». «Кто это сказал?» «Пикассо». «Извините», — сказала я, — «вы, ребята, насчёт Сезанна спорите?» Хэнк кисло на меня глянул. «А насчёт кого же, мать твою?» «Мне показалось, вы говорили о боксёрах». «Это же просто аналогия», — презрительно бросил Хэнк. «Хэнк и граб художники», — пояснил Джонни. Фран даже поёжилась от удовольствия и весело мне подмигнула. «Но Хэнк...» — осторожно продолжал тот же Джонни. «Неужели ты не находишь, что его пейзажи прелестны? Ну, те в зелёных и коричневых тонах?» «Нет», — отрезал Хэнк. «О вкусах не спорит», — утешил я Джонни. Хэнк снова посмотрел на меня, но теперь уже более внимательно. Я не могла бы сказать точно, что он собирается сделать, «Возразить мне или попросту меня стукнуть?» Возможно, он тоже не был уверен в своих действиях. Но прежде чем мы успели это выяснить, Граб громко окликнул какого-то только что вошедшего человека. «Эй, Марк, привет!» «Привет, Граб!» Марк с серьезным видом поздоровался, кивнув каждому из мужчин. Меня и Фран он, похоже, даже не заметил. Да никто и не подумал нас ему представить. Он сел за соседний столик, и граб тут же к нему присоединился. Я и глазом моргнуть не успела, как Фран последовала за грабом, оставив меня одну на растерзании Хэнка. Но меня ее отсутствие не слишком расстроило. Я была занята. Передо мной был Хэнк Грей, и я глядела на него во все глаза. Непоколебимый гендри Грей. Он действительно был, пожалуй, чуть ниже Тинкера ростом, Явно старше, и Хэнк выглядел в точности так, как выглядел бы Тинкер после двухнедельного голодания и грубой бесприютной жизни. «Ты видел его картины?» — спросил у меня Джонни, незаметно указывая на Марка. «Граб называет их почкотнёй». «И в этом тоже он полностью не прав похоронным тоном вставил Хэнк. «А какие картины пишешь ты?» — спросила я. Он некоторое время оценивающе меня рассматривал, словно пытаясь понять, заслуживаю ли я ответа. «Я пишу реальные вещи», — наконец сказал он. «Красивые вещи». «Вещи? Мертвые вещи? Натюрморты?» «Но вазы с апельсинами я не пишу, если ты это имеешь в виду». «А разве вазы с апельсинами не могут быть красивыми?» «Теперь уже не могут». Он потянулся через стол, взял в руки пачку сигарет Лаки Страйк, лежавшую перед Джонни, и показал мне. «Вот, красивая вещь», — сказал он. «Корпус корабля красный, а гаубица зеленая. И концентрические круги. Все эти цвета имеют конкретный смысл и конкретную форму». И Хэнк вытащил из пачки сигарету, даже не спросив у Джонни разрешения. «Вот это картины Хэнка!» сообщил мне Джонни и указал на полотно, прислонённое к ведёрку с углем По лицу Джонни сразу было видно, что Хэнка он просто обожает, и не только как художника. Он, похоже, находился под впечатлением от всей жизненной программы Хэнка. Видимо, тот для него являл собой некий новый тип американца. Мне, впрочем, было нетрудно понять, где истоки воззрений Хэнка. Он являлся представителем того нового поколения художников, которые пытались не только перенять химнгуэевский «этос вечной кориды», но и перенести его на холст. А если не на холст, то хотя бы на тех невинных жертв, которые оказались с ними рядом. Почти все эти художники были людьми мрачными, самоуверенными и брутальными. Но самое главное, они не боялись смерти, что бы это ни значило для них, целыми днями стоящих перед Мольбертом. Сомневаясь, что Джонни, восхищаясь Хэнком, Имел хоть какое-то представление о том, сколь модным становится подобное отношение к жизни, а также какого уровня счет в аристократических банках поддерживает это грубо показное безразличие к смерти. Продемонстрированная мне картина явно была написана той же рукой, что и митинг портовых грузчиков в комнате Тинкера. На ней была изображена погрузочная платформа «Скотобойни». На переднем плане была вереница припаркованных грузовиков, а на заднем как бы нависала надо всем огромная неоновая реклама в виде светящегося кастрированного бычка и название фирмы «Виттелли». В целом цвета и линии рисунка являли собой некий упрощенный вариант творений Стюарта Дэвиса. Да, все это весьма сильно смахивало на Стюарта Дэвиса. «Ганзе — спросила я. «Верно», — сказал Хэнк, явно впечатлённый моей наблюдательностью. «Почему ты решил изобразить здесь рекламу Вителли?» «Потому что он там живёт», — сказал Джонни. «Потому что я никак не мог выбросить её из головы», — поправил его Хэнк. «Неоновая реклама действует, как эти чёртовы сирены. Приходится привязывать себя к мачте, если хочешь её просто нарисовать. Ты понимаешь, о чём я?» «Не совсем». Я посмотрела на картину. Но твоя картина мне нравится. Хэнк поморщился. «Это тебе не какие-то декорации, сестрёнка. Это наш мир». «Сезан тоже рисовал наш мир?» но ну да, всякие фрукты, кувшины, полусонных женщин. Никогда это нашим миром не было. Это был мирок тех, что мечтают стать королевскими живописцами». Извини, но я совершенно уверена, что и те же живописцы, что искали покровительство знатных лиц, создали немало знаменитых исторических полотен и портретов. Натюрморты, разумеется, это несколько более личная форма самовыражения. Хэнк некоторое время молча созерцал меня, потом спросил, «Тебя кто сюда прислал?» «Что? А может, ты председатель какого-нибудь дискуссионного клуба? Или еще что-нибудь в этом роде?» Всё это, может, лет сто назад и впрямь было, как ты говоришь, но как только такое искусство оказалось вымоченным в слезах всеобщего восхищения и обожания, тот, кто для одного поколения был гением, в следующем поколении превратился в сифилитика. Ты когда-нибудь работала на кухне? Конечно. Правда? В летнем лагере? В столовой общаге? В армии, например, если тебе влепят кп то вполне возможно придется за полчаса почистить и порубить целых 100 луковиц. Луковый сок так въедается в кожу на кончиках пальцев, что от его запаха неделями не избавится. Его каждый раз чувствуешь, даже принимая душ. Вот во что в наше время превратились апельсины Сезанна. Да и его пейзажи тоже. В луковую вонь, пропитавшую пальцы. Согласна? Пожалуй. «Ну, еще бы!» Я укратко и посмотрела на Фран. Вдруг она поймет, что нам уже пора уходить. Но она моих взглядов не замечала, перебравшись к грабу на колени. Как и большинство воинственных людей, Хэнк со своими речами довольно быстро надоедал. Я чувствовала, что уже устала от него. То есть у меня были все основания сказать ему всего хорошего и удалиться. Но я никак не могла забыть чисто инстинктивное предположение Тинкера насчет того, что мы с Хэнком в чем-то похожи и непременно друг другу понравимся. В общем, я решила идти на пролом и спросила. «Итак, ты брат Тинкера, верно?» Мое заявление его явно ошеломило. Было заметно, что для него это в высшей степени неожиданно, и он не представляет, как к нему реагировать. Да и говорить на эту тему ему, похоже, было не слишком приятно. «Ты-то откуда Тинкера знаешь?» «Мы друзья». «Да ну?» «А почему это тебя так удивляет?» «Ну, он никогда не увлекался подобными туда-сюда, в общем, энтришками «А может, у него появились и более приятные варианты времяпрепровождения?» «О, прекрасно, если это действительно так». И, возможно, кое-что из этого ему даже удастся, если та похотливая сука, что им манипулирует, не вмешается. Она тоже мой друг. Но, как ты сама сказала, о вкусах не спорят. Так? И Хэнк вытащил из пачки Джонни ещё одну сигарету. И где только этот тип мог встретиться с Ивлен Рос, и почему он так её презирает, никак не могла понять я. Выбросить бы его самого через ветровое стекло. Вот тогда сразу стало бы ясно, надолго ли хватит его самоуверенности. Ещё вопрос. Сумел бы он настолько восстановиться, как это сделала ивлин Я так разозлилась, что, не удержавшись, спросила. «А что, Стюарт Дэвис рисовал сигареты Лаки Стрейк?» «Не знаю». «А что, он действительно их рисовал?» «Конечно рисовал». Ведь подумать только, до чего твои картины похожи на его творение, как в плане урбанистической образности, так и по основным цветам и упрощённым линиям. Прелестно! Тебе бы следовало зарабатывать себе на хлеб, препарируя лягушек. Этим я тоже занималась. Неужели в квартире твоего брата нет ни одной картины Стюарта Дэвиса? «Неужели ты думаешь, что Тедди вообще известно, кто такой Стюарт Дэвис? Чёрт возьми! дон да готов и оловянный барабан себе купить, если я ему это посоветую». «Я твой брат, похоже, не столь плохого мнения о тебе». «Да? Так может, ему следовало бы это мнение переменить?» «Знаешь, я пари готова держать, что в армии тебе чаще других приходилось быть на КП». Хэнк так расхохотался, что в итоге даже закашлялся. Потом схватил свой стакан, поспешно со мной чокнулся и даже впервые за весь вечер мне улыбнулся. «Это ты правильно заметила, сестрёнка!» Когда мы, наконец, встали, собираясь уходить, Хэнк расплатился за всех. Он вытащил из кармана пачку новеньких банкнот, отсчитал несколько штук и небрежно бросил на стол, словно какие-то фантики. «А как насчет цвета и формы этих банкнот?» — захотелось спросить мне. «Какова их конкретная жизненная цель? Разве это не настоящие вещи? Разве это не объекты, достойные восхищения?» Видел бы сейчас Хенка его личный банковский менеджер. После того посещения ирландского бара я была почти уверена, что больше никогда не увижусь с Фран. Но она ухитрилась где-то раздобыть мой номер телефона и как-то в дождливую субботу позвонила мне с извинениями, что тогда меня бросила. Она сказала, что хотела бы как-то загладить свой промах и пригласила меня в кино. Но вместо кино мы с ней переходили из одного бара в другой и в итоге провели время весьма весело, почти как в старые времена. Когда же я все-таки решилась спросить... «Зачем ей понадобилось прикладывать столько усилий и меня выслеживать?» Она ответила, «Это просто потому, что мы с тобой очень похожи. Мы действительно были примерно одного роста. У обеих были каштановые волосы и кори глаза. Обе выросли в двухкомнатных квартирах на том берегу реки, что противоположен Манхэттену. И, наверное, тем дождливым субботним вечером подобной схожести нам оказалось достаточно». Мы немного покружили по городу и расстались, но вечером в начале июня она снова позвонила и спросила, не хочу ли я завтра поехать в Белмонт на пробный заезд. Мой отец спитал здоровое отвращение к любым рискованным затеям и полагал, что наивернейший путь к гибели — это положиться на доброту незнакомцев. так что я никогда не играла в канасту даже со ставкой в один пенни и не спорила на палочку жвачки, кто первым осмелится бросить камень в окно директора школы. А уж на скачках я и вовсе никогда не бывала, поэтому и не поняла, что Фран имеет в виду. Пробный заезд? Оказалось, что в среду перед Бельмонт Стейкс и подром открыт для тех лошадей, что вошли в список, чтобы жакеи... дали животным возможность почувствовать, что им предстоит. По словам Фран, это было зрелище куда более увлекательное, чем сами скачки. Поистине невероятное заявление, потому что мне и сами-то скачки по кругу представлялись изрядным занудством. «Извини», — сказала я, — «но в среду я вообще-то работаю». В том-то вся и прелесть. Они открывают ипподром на рассвете, чтобы каждая из лошадок успела пробежаться, пока еще не слишком жарко. мы быстренько доедем туда на поезде полюбуемся на лошадок и к девяти вполне успеем вернуться поверь я миллион раз так делала когда франц сказала что иподром открывается на рассвете я решила что это просто фигура речи и на самом деле мы выйдем на лонг кайленд где нибудь в седьмом часу утра но это отнюдь не было фигурой речи а поскольку в начале июня утро наступало в начале пятого то в четыре Фран была уже у меня. Свои волосы она закрутила на макушке высоченным узлом. Поезда пришлось ждать минут пятнадцать. Он с грохотом подлетел к перрону, словно явившись из другого века. В вагонах тусклые лампы высвечивали обломки минувшей ночи. Уборщиков, пьяниц и танцовщиц из ночных клубов. Когда мы приехали в Белмонт... Солнце только ещё начинало всходить и делало это с трудом, словно борясь с собственной силой тяжести. Фран, похоже, тоже боролась с собственной силой тяжести и из-за этого была невероятно оживлённой, настолько, что это даже действовало на нервы. «Давай, давай, капуша, шевели копытами!» Обширная парковка перед иподромом была совершенно пуста. Когда мы её пересекали, я заметила, что Фран... внимательно изучает здание ипподрома. «Вот сюда, кажется», — сказала она без особой, впрочем, уверенности и направилась к служебному входу. «Я же, указывая на вывеску вход, спросила, а может, лучше сюда?» «Точно!» «Погоди секунду, Фран. Мне надо кое о чем тебя спросить. Ты здесь когда-нибудь раньше бывала? То есть хотя бы раз?» «Конечно, сотни раз!» Тогда у меня ещё вопрос. Когда ты о чём-то говоришь, ты не могла бы хоть когда-нибудь не врать? Это что, двойное отрицание? Знаешь, я с этим правилом английской грамматики не очень-то в ладу. А теперь можно я у тебя кое-что спрошу? Она ткнула себя в грудь. Мне идёт эта блузка. И прежде чем я успела ответить, она ещё сильнее оттянула вырез, чтобы лучше была видна соблазнительная ложбинка между грудями. Добравшись до главного входа, мы миновали пустые билетные кассы и турникет и стали подниматься по узкой аппарелле на трибуны для зрителей, находившиеся под открытым небом. Стадион выглядел таинственно и казался каким-то словно замершим. Над беговыми дорожками висел зеленоватый туман, и казалось, что перед тобой вот-вот откроется поверхность пруда или озера, какие часто встречаются в Новой Англии. На пустых трибунах там и сям виднелись редкие зрители, такие же, как мы, ранние пташки. Они сидели группками по два-четыре человека. Мне показалось, что для июня как-то холодновато. И, похоже, не мне одной. В нескольких шагах от нас какой-то мужчина в стёганой куртке держал в руках стаканчик с дымящимся кофе. — Что ж ты меня не предупредила, что будет так холодно? — упрекнул я Фран. — Ну, ты же знаешь, каким переменчивым бывает июнь. — Нет, каким бывает июнь в пять утра, я не знаю, — сказала я. — Вон все горячий кофе пьют. Она толкнула меня в плечо. — Ну что ты все ноешь? Похоже, она вновь изучала обстановку. На этот раз ее интересовали люди на центральных трибунах. Чуть правее от нас я заметила какого-то высокого худого человека в клетчатой рубашке, который отчаянно махал нам рукой. Оказалось, что это Граб в компании все того же незадачливого Джонни. Мы поднялись туда, где они сидели, и Граб, обняв Фран за плечи, посмотрел на меня и спросил, «Ты ведь Кэтрин, да?» Я кивнула, слегка удивленная тем, что он помнит мое имя. «Она замерзла», — сказала Фран, — «и до смерти хочет горячего кофе». Граб ухмыльнулся, вытащил из рюкзака плед и сунул его мне. Потом извлёк оттуда термос и передал его Фран, а сам с видом уличного фокусника снова принялся ошарить в рюкзаке и в итоге достал оттуда пончик с корицей, водрузив его на кончике пальцев. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы он навсегда завоевал моё расположение. Фран налила мне кофе в бумажный стаканчик, и я скорчился над ним, закутавшись в плед, точно солдат времен Гражданской войны. Выяснилось, что Граб с детства посещал ипподром вместе с родителями, так что сегодняшний пробный заезд был для него словно возвращение в летний лагерь, а сам он был исполнен сладкой ностальгией и детской радости. Он быстренько все нам разъяснил, и какова длина беговой дорожки, и как проводится квалификация лошадей, и как важны соревнования клубов Белмонт и Саратога, а затем Понизив голос, указал на лужок при подроме. А вот и первая лошадь. И точно по сигналу вся немногочисленная пёстрая толпа зрителей встала. На жакее не было той яркой клетчатой формы, которая помогает отличить его от соперников. Он был в самом обыкновенном коричневом комбинезоне, какие носят в гараже помощники главного слесаря. Когда он выводил лошадь на трек, было видно, что из её ноздрей вырываются клубы пара. Вокруг стояла полная тишина, и даже тихое ржание лошади было слышно за пятьсот шагов. Жакки быстро переговорил о чём-то с мужчиной, у которого на шее висел свисток, вероятно, это был тренер, взлетел в седло и немного проехал лёгким галопом, чтобы лошадь могла оглядеться. Затем он сделал круг и занял стартовую позицию. Тишина вокруг стала абсолютной, а потом конь и всадник Без стартового выстрела сорвались с места. Топот лошадиных копыт долетал до трибун в несколько приглушенном виде, и было видно, как вслед за ударами копыт в воздух взлетают клочки вырванного дерна. На первом круге жокей, похоже, особо не спешил. Он сидел прямо, и голова его примерно на фут возвышалась над головой лошади. Но на втором круге он заставил лошадь бежать быстрее, а сам... прижав локти к телу и плотно обхватив ляжками её бока, прильнул к шее лошади и нашёптывал ей что-то ободряющее. И она ему явно отвечала. Даже издали было заметно, как сильно возросла её скорость. Теперь она буквально летела над землёй, вытянув вперёд морду и отбивая копытами чёткий ритм. После дальнего поворота, когда она снова повернула в нашу сторону, топот её копыт стал громче, а скорость всё увеличивалась, пока она стрелой не перелетела через воображаемую финишную черту. «Этого коня зовут Привой», — пояснил граб «Он фаворит». Я оглядела трибуны. Никаких ликующих криков, никаких аплодисментов. Зрители, по большей части мужчины, проявляли по отношению к фавориту безмолвное уважение, признавая его выдающееся качество. Во время забега они сверялись со своими секундомерами и тихо переговаривались. Некоторые качали головой, то ли в знак восхищения, то ли разочарования, я так и не поняла. А потом привой рысцой проследовал на лужок, уступая место галстуку. К третьей лошади я уже начала кое-что понимать. Во всяком случае, мне стало ясно, почему Граб считает пробные заезды даже более интересными и волнующими, чем сами скачки. И хотя на трибунах было всего несколько сотен людей, а не пятьдесят тысяч, для Жакея все они были преданными болельщиками. Сгрудившись у перил, у самого внутреннего круга ипподрома стояли азартные игроки с растрепанными волосами, которые, пытаясь улучшить свою систему, потеряли всё. сбережения, дома, семьи. С лихорадочными глазами в измятых пиджаках эти закоренелые фанаты выглядели так, словно и ночуют под трибунами ипподрома. Опершись о перила, они неотрывно следили за лошадьми и время от времени нервно облизывали губы. На нижних трибунах расположились те мужчины и женщины, для которых с детства скачки служили наилучшим развлечением. Это были представители той же породы людей, какую можно встретить и на открытых трибунах Эббетсфилд. Эти люди знали имена всех игроков и жакеев, все клички лошадей и всю относящуюся к ним статистику. Этих мужчин и женщин, как и граба, привели на ипподром ещё детьми, и дети их наверняка когда-нибудь приведут сюда своих детей, проявляя такую верность идеи, какую могли бы проявить ещё разве что во время войны. Они прихватили с собой корзины для пикника и списки участников пробного забега, а с теми, кто случайно сел с ними рядом, легко завязывали дружбу. В ложах над ними расположились владельцы ипподрома и прочие богачи, окруженные молодыми женщинами и всевозможными прихлебателями. Разумеется, владельцы ипподрома тоже были богаты, но не так, как многие из тех, что приходили посмотреть пробный забег. Эти не были ни аристократами, ни дилетантами. все это были деловые люди, с трудом заработавшие каждый свой пенни. Один седовласый магнат в идеально сшитом костюме стоял, опёршись обеими руками о перила, точно адмирал на носу корабля. Было совершенно очевидно, что скачки для него — не пустая забава и не попытка отвлечься или заработать ещё денег. Это занятие требовало от него максимальной дисциплины, полного соучастия и самого пристального внимания. как и при управлении, скажем, железной дорогой. А выше всех этих людей, выше азартных игроков и фанатов, выше миллионеров, в чистом воздухе самых верхних трибун разместились постаревшие тренеры, для которых лучшая пора жизни осталась в прошлом, однако им, чтобы наблюдать за лошадьми, не требовались ни бинокли, ни секундомеры, они пристально следили за ними невооруженными глазами, с лёгкостью определяя не только скорость лошади, её способность мгновенно взять старт, её выносливость, но и её кураж, её беспечную смелость. Они совершенно точно знали, что именно произойдёт на бегах в ту или иную конкретную субботу, но им даже в голову не приходило держать с кем-то пари или делать ставки, получив тем самым возможность пополнить свой тощий кошелёк. Единственное, что я наверняка поняла о Белмонте, В 5.00 утра по средам обычным людям там не место. Это было похоже на те круги Дантова ада, где населявшие их разнообразные грешники отличались некой особой строптивостью и особой преданностью своим верованием, то есть были истинно проклятыми. Сидевшие на трибунах люди служили как бы живым напоминанием о том, почему никому не приходит в голову хотя бы раз прочесть «Рай Данте». Мой отец ненавидел любые азартные игры, а вот пробные забеги ему бы наверняка очень понравились. «Идём, красотка», — сказал Граб, беря Фран за руку. «Я тут кое-кого из старых друзей углядел». При исполненной гордости, сияя улыбкой, Фран вручила мне свой бинокль, и они ушли. Джонни тут же с надеждой посмотрел на меня, Но я моментально опустила его на землю, сказав, что хочу поближе рассмотреть лужок, где отдыхают кони. Спустившись туда, я сразу же развернулась и навела бинокль Фран на трибуны, на того адмирала с серебряной шевелюрой. В его ложе находились еще две женщины, которые явно о чем-то сплетничали. В руках каждой была алюминиевая кружка, однако, судя по отсутствию пара, в кружках был явно не кофе. Одна из дам предложила и адмиралу глотнуть, но даже ответом её не удостоил, и, повернувшись, стал что-то обсуждать с неким молодым человеком. В руках у того были секундомер и блокнот. — А у вас хороший вкус. Я обернулась и увидела, что рядом со мной стоит крёстная Тинкера. Удивительно, как-то она меня узнала. Я, пожалуй, была даже немного этим польщена. — Это Джейк де Ростчер, — сказала она. Он стоит около пятидесяти миллионов долларов и настоящий селф-мейд. Я могу вас представить, если хотите. Я рассмеялась. По-моему, он мне слегка не по зубам. Может быть, вы и правы, — согласилась она. На ней были светло-коричневые брюки и белая рубашка с закатанными по локоте рукавами. И ей совершенно точно было не холодно. Я тут же почувствовала себя страшно неловко со своим пледом, накинутым на плечи, и даже попыталась непринуждённым движением его сбросить. «А у вас тоже есть лошадь, которая участвует в скачках?» — спросила я. «Нет, но хозяин Привоя — мой старый друг». «Естественно». «Здорово!» — восхитилась я. «На самом деле скачки с фаворитом редко бывают захватывающими». а вот забеги на длинные дистанции действительно увлекательны. Но мне кажется, если бы вы были хозяйкой фаворита, это не нанесло бы особого ущерба вашему банковскому счету. Наверное, нет. Но в целом вложение в такую отрасль, в которой требуется особая еда, особое помещение и особый уход, как раз особого дохода и не приносит. Тинкер как-то сказал мне, что состояние миссис Гранден — Изначально было связано с угольными шахтами, а затем постоянно приумножалась. Она держалась с такой уверенностью и спокойствием, какие могут обеспечить лишь абсолютно неизменные источники дохода. Земля, нефть, золото. На дорожку для пробега выявили следующую лошадь. «А это кто?» — спросила я. «Можно?» — она протянула руку к моему биноклю. Её волосы были зачесаны назад и скреплены заколкой, так что убирать их с лица ей было не нужно. Жестом опытного охотника она поднесла бинокль к глазам, направив его прямо на лошадь и моментально отыскала табличку с ее кличкой. — Это морячок. Принадлежит Барри Уиттерингсу. — Барри — владелец газеты в Луисвилле. Она опустила бинокль, но мне его не вернуло, и некоторое время смотрела на меня, как бы колеблясь. Так смотрит, когда хотят задать человеку некий болезненный для него вопрос. Но вопроса она так и не задала, наоборот, уверенно заявила. «Насколько я знаю, Тинкер и ваша подруга вполне друг с другом поладили. Как давно они живут вместе? По-моему, уже месяцев восемь. Да нет, около пяти». «Ах, вот как! Вы их отношения не одобряете?» «Ну что вы!» Если ей не одобряют, то только в викторианском смысле. У меня нет иллюзий относительно тех свобод, что свойственны современному поколению. На самом деле, если уж честно, то большую их часть я бы даже приветствовала. Вы сказали, что в викторианском смысле вам их отношения не слишком по душе. Что конкретно это означает? Она улыбнулась. Приходится себе напомнить, что вы работаете в юридической фирме, Кэтрин. Откуда она это знает? удивилась я. «Если я чем-то и недовольна, — продолжала она, как бы взвесив про себя мой вопрос, — то это касается исключительно вашей подруги. Я не вижу никаких преимуществ для неё в жизни с таким человеком, как Тинкер. В моё время возможности девушки были весьма ограничены, и чем быстрее ей удавалось найти себе законного мужа, тем лучше. Но сейчас она указала на лужу Деросчера. «Видите тут 30-летнюю блондинку, что сидит рядом с Джейком? Это его невеста». Кэрри Клэпборд. Кэрри задействовала все силы на земле и на небе, чтобы оказаться в этом кресле. И вскоре будет с удовольствием присматривать за судомойками и следить, правильно ли накрывают на стол, а также развлекаться выбором новой обивки для старинных кресел в своих трех особняках. Впрочем, все это хорошо и правильно. Но если бы мне было столько лет, сколько вам, я бы даже и мысли не допустила о том, как бы мне оказаться на месте Кэрри. Я бы стала строить планы, как мне оказаться на месте Джейка. Когда морячок исчез за дальним поворотом, из конюшни вывели следующую лошадь. Мы с Анной дружно посмотрели на лужок, и она, даже бинокль к глазам не поднеся, тут же сказала. «Ласковый дикарь, ставки пятьдесят к одному. Вот это вполне может показаться вам увлекательным».